Глава одиннадцатая. Колыбельный уголок. Петр Лукич Гловацкий с самого дня своей женитьбы отдавал Женин приданный дом в наймы, а сам постоянно обитал в небольшом каменном флигельке подведомственного ему уездного училища. В этот самый каменный флигель 23 года тому назад он привез из церкви молодую жену. Здесь родилась Женни, отсюда же Женни увезли в институт, и отсюда же унесли на кладбище ее мать, о которой так тепло вспоминала игуменье. Училищный флигель состоял всего из пяти очень хороших комнат, выходивших частью на чистенький, всегда усыпанный желтым песком двор уездного училища, а частью в старый густой сад, тоже принадлежавший училищу, и наконец из трех окон залы была видна огибавшая город, речка, саванка. На дворе училища было постоянно очень тихо, но все-таки двор два раза в день оглашался веселыми резкими голосами школьников, а уж зато в саду, начинавшемся засмотрительским флигелем, постоянно царила ненарушаемая глубокая тишина. В этот сад выходили два окна-залы, Два другие окна этой комнаты выходили на берег речки, за которую кончался город и начинался бесконечный заливной луг. Да в этот же сад смотрели окна маленькой гостиной со стеклянной дверью и угловой комнаты, бывшей некогда спальнею смотрительши, а нынче будуаром, кабинетом и спальнею ее дочери. Рядом с этой комнатой был кабинет смотрителя, из которого можно было обозревать весь двор и окна классных комнат, а далее, между кабинетом и передней, находился очень просторный покой со множеством книг, уставленных в высоких шкафах, четырехугольным столом, застланным зеленым сукном и двумя софьяновыми атаманками. Только и всего помещения было в смотрительской квартире. Но зато все в ней было так чисто, так уютно, что никому даже в голову не пришло бы желать себе лучшего жилища. А уж о комнате Женни и говорить нечего. Такая была хорошенькая, такая девственная комнатка, что стоило в ней побыть десять минут, чтобы начать чувствовать себя как-то спокойнее и выше, и чище, и нравственнее. Старинные кресла и диван светлого березового выплавка с подушками из шерстяной материи березового цвета, такого же цвета занавеси на окнах и дверях, той же письменный столик с туалетом и кроватка, закрытая белым покрывалом, да несколько растений на окнах, и больше ровно ничего не было в этой комнатке, а между тем вся она оказалась необыкновенно полным и комфортабельным покоем. Вот твой колыбельный уголочек, Женечка, сказал Гловацкий, введя дочь в эту комнату. Здесь стояла твоя колыбелька, а материна кровать вот тут, где и теперь стоит. Я ничего не трогал после покойницы, все думал, приедет Женя тогда, как сама хочет. Захочет, пусть все изменяет по своему вкусу, а не захочет, пусть оставит все по-материному. И Евгения Петровна. Зажила в своем колыбельном уголке, оставив здесь все по-старому. Только над березовым комодом повесила шитую картину, подаренную матерью Агнею, и на комоде появилось несколько книг. Возьмешься же хозяйничать? спросил Петр Лукич дочь на другой день приезда в город. Как же, папа? Непременно. То-то как хочешь. У меня хозяйство маленькое. И люди честные, но, по-моему, девушки хорошо заняться этим делом. Разумеется, папа, разумеется. Нынче этим пренебрегают, а напрасно, право-напрасно. И нынче, папа, я думаю, не все пренебрегают. Это не одинаково. Конечно, конечно, не все. Только я так говорю, знаешь, старческая слабость. Все, как ты не гонись, а все старые ты симпатии, как старые ноги сзади волокутся. Впрочем, я не спорщик. Вот моя молодая команда, так те горячо заварены. А, впрочем, ладим и отлично ладим. Агния Николаевна очень строго судит молодых. Она и старым, друг мой, не дает спуску. брюжит немножко. А женщина весьма добрая, весьма добрая. На брата жаловалась. Старик добродушно улыбнулся. «Да вот чудак-то». Нашел, где свой обличительный метод прикладывать, а вы, папа, молодых людей тоже, кажется, недолюбливаете. Отчего ж, мой друг, только вот они нынче рисковаты становятся, точно уж рисковаты. Может быть, это нам так кажется, да ведь право нельзя все так круто. Старики не правы, что не умеют стерпеть, да и молодежь не права. У старости тоже есть свои права и свои привычки. Снисходить бы не грешно было немножко. Я естественных наук не знаю вовсе, а все мне думается, что мозг, привыкший понимать что-нибудь так, не может скоро понимать что-нибудь иначе. Так что уж и сердиться, надо снисходить. Народ говорит, что и у воробья, и у того есть амбиция, а человек, какой бы он ни был. Если только маломальский состоятелен, все-таки не хочет быть поставлен ниже всех. Вот хоть бы у нас. Городок ведь небольшой, а таки торговый. Есть люди зажиточные, и газеты, и журналы кое-кто почитывают из купечества, а умных людей не обегают. Старик улыбнулся и сквозь смех проговорил. А ты знаешь, кто здесь зенит-то просвещение? Это мы. Я да учители. Но ведь и у нас есть учители очень молодые. Вот, например, Зарницын Алексей Павлович всего пятый год курс кончил. Вязьметинов тоже пять лет как из университета. Люди свежие и неустанно следящие и за наукой, и за литературой, и притом люди добросовестно преданные своему делу. А посмотри-ка на них, ты вот их увидишь». Вот как мало мальски оправишься, позовем их вечерком на чаек. Все ведь, говорю, люди, которые смотрят на жизнь, совсем не так, как наше купечество. Да даже и дворянство. А посмотри, какого о них мнения все. Кого не спроси, в одно слово скажут. Прекрасные люди. Как-то у них отношение то к людям все человеческие. Вот тоже доктор у нас есть, Розанов. Человек со странностями и даже не без резкости, но и у этого самые резкости-то, как-то затрудняюсь право, как бы тебе выразить это, ну, только именно риски, только выказывают прямоту и горячность его натуры, а вовсе не стремятся смять, уничтожить, стереть человека. К его резкости здесь все привыкли и немало ею не тяготятся». даже очень его любят. А те, которые все как-то... Право уж и совсем не умею назвать. Вот и Полит наш, и Звягина сын, и Ступин молодой. Второй год приезжают такие мудреные, что гляжу-гляжу на них, да и руки врозь. Как-то будто иди-ка с ними. Право, я вот теперь смотритель, и, слава богу, двадцать пятый год, и пенсийка уже недалеко. Всяких людей видел и всяких терпел и со всеми сживался. Ни одного учителя во всю службу не представил ни к перемещению, ни к отставке. А воображаю себе, будь у меня в числе наставников твой брат, непременно должен бы искать случаи от него освободиться. Нельзя иначе. Детей всех разберут. Что ж из этого толку будет? Ты вот познакомишься с ними, сама их разберешь. «Особенно рекомендую тебе Николая Степановича Вязьмитинова, Дивный человек, честный, серьезный и умница. Принимай хозяйство, а я их зазову». Невелико было хозяйство смотрителя, а весь придворный штат его состоял из кухарки Пелагеи до училищного сторожа, отставного унтера Яковлева, исправлявшего должность лакея, и ходившего за толстую, обезножившую от настоя смотрительскую лошадью. Женни в два дня вошла во всю домашнюю администрацию, и на ее поясе появился крючок с ключами.